Конечно, врачи не могли не знать, что творится. Время от времени кто-нибудь попадался пьяный на глаза дежурному врачу, и тогда в качестве наказания его переводили на буйное отделение к врачу Пазникову, известному своим садизмом. У него было два излюбленных приема 3 на 5 и галифе. 3 на 5 Это три укола сульфазина по 5 кубиков каждый. Два в ягодице и один под лопатку. После такой процедуры наказанный чувствовал себя словно на кресте распятым. Ни рукой, ни ногой пошевелить нельзя от боли. И температура 41. Галифе называлась процедура накачивания физраствора в от чего они раздувались действительно как галифе. Боль адская и ходить невозможно какое уж это имело психиатрический смысл, не знаю. Укруток Позняков не делал, наверное, считал хлопотным. Но даже угроза такого свирепого наказания не могла удержать моих жуликов от пьянства. Впрочем, они попадались редко. Никто из санитаров и сестер в этом не заинтересован, и они всегда прятали пьяных. В остальном же врачи старались сделать вид, что ничего не знают, все были связаны круговой порукой. Обслуживающий персонал крал из больницы все, что можно было унести, особенно казенные продукты. Практически все врачи, сестры и санитары кормились от этой больницы. Все село Троицкое жило ею. Продукты разворовывались настолько, что питаться казенной пищей было невозможно. Ее отдавали тем, у кого не было родственников. Сами же ели принесённые из дому, благо на передаче ограничений не было. Село Троицкое считало больницу своим подсобным хозяином. Днём обычно здоровые собирались в столовой, а психов выгоняли в коридор, чтоб не мешали. В столовой был телевизор, там же играли в картишки и пили. На психов вообще почти не обращали внимания, разве что попадался какой-нибудь забавный сумасшедший, которого интересно было дразнить. Я, конечно, сразу стал наводить справки, нельзя ли достать приемник. Оказалось, это очень просто сделать. В каком-то другом отделении был комбайн, телевизор с приемником, и санитары быстренько договорились об обмене его на наш телевизор. Каждое утро, когда мы усаживались завтракать в столовой я ловил Би-Би-Си, и пока идиоты глотали кашу, Эпилетики бились в судорогах, а шизофреники неподвижно сидели над мисками, уставясь в пространство невидящим взглядом. Мы слушали новости из Лондона. Письма и протесты по делу Синявского и Даниэля, стенограммы самого суда, интервью и заявления Тарсиса в Лондоне. Жулики мои только головой качали. Ну, дела. Особенно же стали прислушиваться после того, как несколько раз промелькнуло и мое имя. Теперь мне даже не нужно было самому беспокоиться включить радио вовремя. Санитары включали его, и все затихали. Но чем не символическая картина нашего славного Отечества? Огромный сумасшедший дом, где все разворовано до последней картофелины, где всем распоряжается горстка здоровых, да и те спившиеся жулики, предпочитающие прикидываться шизофрениками. Сидим и слушаем, что нам из Лондона расскажут о нашей жизни. Как дела, Егор? Ничего идут дела, голова еще цела. Мой врач Бологов не был человеком смелым или принципиальным. Просто после заключения предыдущей больницы о том, что я здоров, ему было легче подтвердить, чем опровергнуть это заключение. Недели три он присматривался ко мне, пару раз вызывал на беседу. Конечно, он знал, что я пью с санитарами, общаюсь с жуликами, и это было для него лучшим доказательством моей вменяемости. Ни те, ни другие не стали бы со мной общаться при малейших признаках ненормальности. В сущности, никаких сомнений в моем здоровье у него не было с самого начала. А опыт тринадцатой больницы показывал, что подать такое заключение не опасно, не приведет к крушению карьеры. И он написал в заключении, что не считает меня больным. Еще раз власти имели возможность освободить меня без лишнего шума и опять ею не воспользовались. А вместо этого неожиданно в середине февраля перевезли меня в институт Сербского. Но теперь уже институт Сербского ничего поделать не мог. Две больницы одна за другой признали меня здоровым.